Глава 6. Виктор поблагодарил профессора Константинова за уделенное ему время и попрощался, договорившись встретиться снова в ближайшее время. Он вышел из дома, зажимая под мышкой конверт с бумагами, которые передал ему профессор. Открывая дверцу машины, он заметил в 10 метрах от себя в дверном проеме мужчину в толстом пальто, который внимательно смотрел через дорогу. Усаживаясь за руль, Виктор еще раз бросил на него взгляд. Что-то смутно знакомое было в этом человеке. Виктор отогнал от себя беспокойное чувство, вливаясь в поток машин и направляясь в редакцию газеты. Пора было приниматься за статью, заказанную Максимовым. И вдруг на полдороги Виктор вспомнил, где раньше видел этого человека. Это был пожилой мужчина, который ехал с ним в одном купе из Соликамска. Едва Виктор вошел в редакцию, как его тут же вызвал к себе Максимов, чтобы узнать, как продвигается дело. «Хорошо продвигается. Уже есть два интервью с главными лицами этой истории». «Неплохо», — одобрил редактор. В голосе Виктор уловил легкое удивление и, не сдержавшись, широко улыбнулся. «И, похоже, ты сам получаешь удовольствие, Витя», — вернул Максимов, и улыбка Стругацкого тут же погасла не э -э, он в своем репертуаре, скотина», — подумалось ему, но вслух он сказал другое. «Не совсем. История интригующая, но веселого в ней очень мало». «И правда», — согласился Максимов, кивком головы указывая на дверь. Виктор счел это за позволение уйти, чтобы приняться за работу. Запустив компьютер, он создал новый файл. Но с трудом. Мысли его то и дело возвращались к пожилому мужчине на улице. Он больше не сомневался, что этот человек из поезда. Но что он делал у фонда Дятлова? Простое совпадение? Кто он вообще такой? Агент спецслужб? ФСБ? Слишком стар. Может быть, доносчик? Черт побери, подумал он. Похоже, у меня будут проблемы. Но, с другой стороны, кто мог знать о его задании? Только если в редакции газеты есть шпион? Абсурд какой-то. Он встал, подошел к кофе-автомату. Не маунтин, конечно, но сойдет. Это всего лишь совпадение, убеждал он себя. Беспокоиться не о чем. Он ехал с этим стариком в поезде до Екатеринбурга. Потом увидел его в городе. Подумаешь, и что с того? Он вернулся к столу, потягивая невкусный кофе. Там уже стоял черевин и почесывал щетинстый подбородок. С ехидной усмешкой пялился на экран его монитора где была открыта пустая страница. «Привет, Витек», — произнес он со своей обычной иронией. «Ну что, вдохновение не приходит?» «Спасибо, что беспокоишься, но с вдохновением у меня все в порядке», — ответил Виктор, усаживаясь за стол. «Ну, и над чем работаем?» — поинтересовался Черевин, но таким тоном, будто и без того прекрасно все знал. Виктор вздохнул. «Пишу статью о случае на перевале Дятлова». А, слышал, слышал. Значит, гоняешься за летающими тарелками и монстрами? Послушай, Жора, я пишу исторический обзор о девяти людях, погибших 50 лет назад ужасной смертью на горном склоне. О людях, чьи друзья и родные все эти годы страдают не только из-за утраты, но и от того, что не знают, что же произошло с их близкими на самом деле. Никаких летающих тарелок или монстров. Только девять погибших. А может быть, и 11 добавил он уже про себя. Черевин снова ухмыльнулся. А у меня дело Боровского полным ходом идет. Уже есть результаты. Поздравляю. Когда закончу, могу помочь тебе, как думаешь? Они пойти ли тебе в одно место? Уверен, Максимов возражать не будет. Ухмылка на лице черевина даже на секунду не дрогнула. Витек, сказал он, уходя, Ты так легко ведешься. Конечно же, он был прав. Черевин прекрасно знал, как вывести Виктора из себя. И редко упускал такую возможность. Этот их маленький обмен любезностями снова напомнил Виктору о задании, с которым он не справился и которые у него отобрали. И опять почувствовал укол уязвленного самолюбия. Но уже на первом абзаце набираемой статьи он убедил себя, что все это не имеет значения. Его нынешнее дело было не менее важным. Пока Черевин старался ради простых людей из бараков, чьи права ущемлял арендодатель, он пытался восстановить справедливость для Игоря Дятлова и его друзей. К пяти часам у него уже был готов первый набросок основных событий, куда потом можно будет добавить деталей. Материал, которым его снабдил Константинов, оказался просто бесценным. Он не только воссоздал хронологию трагических событий, но и содержал массу информации о тогдашней политической ситуации в Советском Союзе. Вдобавок к этому прилагался список ссылок касательно современных военных технологий, системы ГУЛАГа, истории и культуры народности Манси и многого другого. Из редакции Стругацкий уходил довольный таким серьезным началом. Подхватив свое пальто и попрощавшись с парой коллег, он спустился на лифте в фойе. Через входную и стеклянную дверь он увидел стоящего на улице человека и остановился, как вкопанный. — Тот самый старик. Он просто стоял, поглядывая на часы, а потом вдруг развернулся и ушел, скрывшись из виду. — Боже ты мой! — прошептал Виктор. «Так значит, это не совпадение? Этот сукин сын действительно у него на хвосте? За ним наблюдают?» Его охватил животный первобытный страх. Высовываться на улицу совсем не хотелось, поэтому он присел в одно из кресел в фойе. Секретарша в приемной, болтавший с охранником, окликнула его со своего места. «Виктор, с вами все в порядке?» «А, да, Лена, спасибо, все нормально», — ответил он для убедительности с улыбкой. Охранник посмотрел на него с надменным выражением на квадратном лице. Виктор попытался выдержать этот взгляд, но сдался и отвернулся. «Ну и что ты, пялишься, идиот? Ты с ним что, заодно?» — подумал он про себя. Но он не знал, что делать — выйти или остаться. «Не будь таким трусом!» — уговаривал он себя. «Неужели теперь поднимешься наверх и проведешь всю ночь за письменным столом?» «Кто бы это ни был!» Они знают, что ты здесь. К тому же вечно тут сидеть не будешь. Но ему вдруг подумалось, что наблюдатель-то из старика паршивый так легко позволил себя заметить. Или... Или... Да что же это получается? Он хотел, чтобы Виктор его заметил. Может, он по какой-то причине пытается установить с ним контакт? Секретарша Лена и квадратнолицый охранник, продолжавший свою болтовню, снова умокли и вопросительно посмотрели на него. «Черт бы их подрал», — подумал он и поднялся с места. «До свидания, Лена», — бросил он, направляясь к выходу. «Всего хорошего», — крикнула она в ответ. Виктор вышел на улицу с таким чувством, как если бы ступил на едва застывший пруд. Посмотрел направо. Старик медленно уходил сливаясь с толпой пешеходов и теряясь в первых вечерних сумерках. Виктор хотел было поспешить в обратном направлении, к своей машине, но какой-то странный импульс толкнул его последовать за мужчиной. Он и сам не понимал, зачем это делает. Встречаться с ним лицом к лицу он точно не хотел. Это означало выдать себя и заставить незнакомца действовать. А кто знает, что тот замышлял? И сколько еще человек действует с ним заодно? Может быть, в этот самый момент на этой самой улице находится еще десяток его соучастников, моложе и сильнее его, которые просто ждут условного сигнала, чтобы скрутить Виктора и увезти бог знает куда. Я всего лишь послежу за ним немного. Посмотрю, куда он пойдет. С кем встретится, если встретится. На краткий миг мелькнула мысль. «Уж не связано ли это с делом Боровского?» Но он тут же отбросил это предположение. «Такие люди, как Боровский, не станут осторожничать. Они выбьют из тебя дерьмо прямо посреди улицы». Однажды Виктор видел, как какой-то растяпа толкнул не того человека и получил пополный тут же, на глазах у прохожих. Двигаясь за стариком, Виктор внимательно следил за людьми вокруг. Готовый бежать, сломя голову, если заметит на себе слишком пристальный взгляд. На всякий случай, он достал телефон, набрал экстренный номер милиции и снова убрал в карман, держа большой палец на кнопке вызова. Если дело примет дурной оборот, он нажмет кнопку и даст деру в надежде, что милиция прибудет, прежде чем его догонят. Старик свернул на улицу шаумяна. И вдруг Виктор осенил. Если зайти вперед, и спрятаться, можно тайком сфотографировать старика на телефон. Потом он покажет фото Константинову, и, может быть, тот скажет ему, что это за человек. Виктор перешел на противоположную сторону улицы и поспешил вперед, не выпуская старика из виду и стараясь не налететь на прохожих. Мужчина шел медленно, поэтому обогнать его не составило труда. Виктор держался поближе к фасадам зданий, прячась за прохожих и надеясь, что старик не посмотрит в его сторону. Он поднял воротник пальто, чтобы закрыть лицо. Теперь оставалось также незаметно еще раз перейти улицу, чтобы занять выгодную позицию для съемки. Но все не было подходящего момента. Наконец, удача ему улыбнулась. Старик остановился, чтобы рассмотреть что-то в витрине книжного магазина. Виктор немедленно воспользовался шансом и, прошмыгнув через дорогу между двумя проезжающими машинами, поспешил укрыться в узкой боковой аллее. Присев за старым мусорным баком, он вынул телефон и, развернув его к началу аллеи, стал ждать. Спустя пару минут старик прошел мимо, и Виктор щелкнул его в профиль. Лучше бы, конечно, было воспользоваться вспышкой на телефоне, но он не мог рисковать, привлекая внимание старика. Еще через какое-то время мужчина скрылся из виду. Виктор нашел в меню телефона посмотреть только что сделанный снимок. Черт, толк-то от всех усилий. Кадр получился размазанным. И что делать теперь? Снова пойти за стариком и попытаться сфотографировать его еще раз? Нет, слишком опасно. Подойти и спросить прямо, что за чертовщина происходит? Неплохая идея. Тот либо подаст сигнал своим сообщникам, если таковые имеются, либо обвинит Виктора в преследовании и обзовет маньяком. Может быть, просто описать его Константинову? Вдруг тот узнает его по описанию? Тут в голову пришла еще одна мысль, и Виктор обругал себя за то, что не додумался раньше. Есть человек, которому он может описать внешность этого типа и получить гораздо лучший результат, чем эта дерьмовая фотография. Идя назад к машине, Виктор набрал номер. После двух гудков голос в трубке сказал. «Привет, Витя!» «Ника, как ты?» «Неплохо, а ты?» «Нормально. Слушай, мне нужна твоя помощь». «Не сейчас, Витя. Я еду домой, а вечером у меня свидание». «Свидание?» Короткий смешок в ответ. «Ты что, удивлен или расстроен?» «Ужасно расстроен. Послушай, Ника, это очень-очень важно. У тебя всегда так, даже если это пустяк. Позвони завтра». И она отключилась. Перезванивать не было смысла, да и сообщения посылать тоже. Вздохнув, Виктор убрал телефон в карман. Вероника Исаева работала в местном отделении милиции своего рода художником на дознаниях. Рисовала портреты людей по описанию и делала это чертовски хорошо. Она закончила Уральскую государственную архитектурную академию 6 лет назад, получив диплом по специальности дизайн. Но реализовать свои таланты получилось пока только таким способом. По крайней мере, деньги платили очень приличные. Печально, конечно, она была способна на куда больше, чем рисовать рожу уголовников. Но, как говорится, жить на что-то надо. Виктор не винил ее за резкий отказ. Он чувствовал себя и польщенным, и подавленным от того, что Ника сразу обратилась к нему по имени. Значит, еще не удалил его из списка контактов. Но он так надеялся, что она окажется свободна вечером. Он хотел пригласить ее в бар, что-нибудь выпить и попросить нарисовать лицо старика по его описанию. Он знал, что она справится блестяще, и можно будет отнести портрет Константинову. К счастью, завтра суббота, поэтому утром он снова наберет ее номер. Только бы она не осталась на ночь с... С кем она там сегодня встречается? Главным образом, потому что она рассердится на ранний звонок. А еще потому что... Ну, ему было неприятно даже и думать об этом. Виктор вел машину домой, все время поглядывая в зеркало заднего вида, не едет ли кто следом. В подъезд он вошел торопливым шагом, остановившись только, чтобы проверить почту. Открыв ящик, он вытащил большой желтый конверт и пару квитанций на оплату. Он повертел конверт в руках и нахмурился. Абсолютно чистый. Ни имени, Не адреса. Ему вдруг подумалось, а если бомба? Он был настолько взвинчен, что у него развивалась паранойя. Он провел рукой по конверту, пытаясь прощупать неровности или проводки. Но поверхность оказалась гладкой и ровной. Очевидно было, что отправитель письма лично бросил его в ящик. Но конверт был слишком большой, чтобы пролезть сквозь щель. Значит, этот неизвестный должен был покопаться в замке. Виктор еще несколько минут постоял в подъезде, тупо рассматривая конверт, и начал подниматься по лестнице в квартиру. Он бросил квитанции на стол, даже не заглянув в них, и стал осторожно вскрывать конверт. Внутри оказалась серая папка, без каких бы то ни было обозначений, с одним единственным тесненным символом. Виктор видел этот знак впервые, и понятия не имел, что он может означать. Внутри папки оказалась пачка бумаг и несколько больших черно-белых фотографий. На бумагах стояли разнообразные официальные печати. Многим, судя по всему, было не один десяток лет. На внутренней стороне конверта был написан адрес Екатеринбургского отделения урал Уралпромстройбанка, а также мелким и аккуратным почерком учетный номер банковского сейфа. К внутренней стороне конверта скотчем был накрепко приклеен электронный ключ. И дураку было понятно, что открывается этим ключом. Виктор провел по нему пальцем, пытаясь представить, что может находиться в сейфе. Он хотел приняться за бумаги, но его отвлекли фотографией. На первой же был запечатлен снежный пейзаж. Судя по скошенной линии сосен на первом плане, это была большая поляна. Посреди поляны находился предмет, похожий на перевернутую миску по виду, из тусклого металла типа олова. Виктор прикинул, что в диаметре эта штука должна быть примерно метра три. Она выходила из-под замерзшего грунта под углом примерно 45 градусов. Если принять ее кривизну за постоянную, получалось, что железяка уходила под землю на две трети. Он перевернул фотографию и увидел на обороте приклеенную маленькую бумажку. На ней мелко, но разборчиво было написано «Малый котел из аномальной зоны номер три. Снимок сделал фотоаппаратом Игоря Дятлова. «Что за...» — громко выдохнул Виктор. Отложив фотографию, он быстро пролистал печатные бумаги, проглядывая заголовки. «Результаты вскрытия тела Людмилы Дубининой. Предполагаемые методы металлургического анализа установок в аномальной зоне номер три». Рекомендации, как вести себя при обнаружении инсталляции котлов в северо-уральском регионе. Здесь же прилагалась детальная карта местности. Некоторые объекты были отмечены красным цветом. На каждой странице в верхнем левом углу стояла пометка «Проект Сварог. У Виктора пересохло во рту, когда он понял, что в руках у него секретные документы по делу Дятлова. Он не знал, все ли это материалы или только часть, но было ясно одно – здесь очень много тайной информации, собранной под кодовым именем «Проект Сварог». Смысл слова, как и символа, стоящего перед ним, оставался загадкой. Но теперь он знал, что старик, следивший за ним, был его благодетелем, если только это слово было уместно в данной ситуации. Виктор чувствовал, что если у него обнаружат эти документы, несколько десятков лет тюрьмы ему обеспечены. Несколько минут он просто сидел за столом, пытаясь собрать мысли воедино. Как он и предполагал, старик хотел, чтобы Виктор его заметил и понял, кто именно оставил ему пакет в почтовом ящике. Но что же он за человек? Виктор подозревал, что это сотрудник разведки хотя ему явно за 80. Ну хорошо, это мог быть бывший сотрудник разведки, агент КГБ, ставшего потом ФСБ. И если сейчас ему за 80, то, следовательно, в 1959 году ему было лет 30. Виктор взял в руки следующее фото, снятое, по-видимому, с того же ракурса. Только здесь, рядом с непонятным объектом, стояли три человека. Он узнал их. Это были Зинаида Калмогорова, Рустем Слободин и Александр Каливатов. Все трое улыбались, но слабо, вымучено. Не сравнить с тем, как непринужденно они смеялись на снимках, которые он видел раньше. Возможно, он придавал слишком большое значение выражению их лиц, пытаясь разглядеть в них то, чего там не было. Но создавалось впечатление, что они сбиты с толку наличием этого объекта, их беспокоит неожиданная и загадочная находка. Двое мужчин подошли почти вплотную, а Зинаида стоит чуть поодаль, словно не хочет приближаться. Виктору пришло в голову, что они сильно рисковали, фотографируя металлический объект. Какое бы назначение он ни имел, было ясно, что он кем-то сконструирован, и главное, что его тут вообще не должно быть. Подумали ли они, что зашли на территорию, на которую не следовало заходить? Будь Виктор на их месте, он бы предположил, что объект этот как-то связан с правительством и военными. Может быть, это часть фюзеляжа упавшего самолета? И поспешил бы убраться по добру, по здорову, даже не помышляя ни о каких снимках. Рассмотрев фотографии внимательнее, он почувствовал непонятный дискомфорт. Что-то было такое в этом объекте, в металле, из которого он был сделан, что-то неправильное, выглядело как олово, Но присмотревшись, можно было заметить крапинки, напоминавшие Виктору кожу слонов или носорогов. Это мог быть результат коррозии, но вряд ли это верное объяснение, несмотря на то, что объект действительно выглядел старым. «И это не часть самолета», — сказал он себе. Для него это было очевидно так же точно, как и для партийной власти. Прежде чем перейти непосредственно к документам, он решил разобраться до конца со снимками. Несмотря на то, что он занимался этой историей всего пару дней, и несмотря на тревожный страх внутри, он чувствовал невероятное возбуждение от мысли, что получил доступ к фактам, скрываемым вот уже 50 лет. Всего фотографий было 7 и каждый каждой приклеена подписанная бумажка, что все они сняты фотоаппаратом Игоря Дятлова. Отложив первые две в сторону, Виктор принялся рассматривать оставшиеся. Третий снимок еще больше сбивал с толку. Не столько тем, что на нем было изображено, сколько тем, что ничего изображено не было. Виктор заключил, что это ночное небо. Единственной подсказкой, Была линия верхушек деревьев, внизу кадра. Звезд видно не было, что, впрочем, и неудивительно. Таким фотоаппаратом их навряд ли можно было запечатлеть. Виктор перевернул снимок и прочитал. Ночное небо над лесом к югу от халат сяхыл. Возможно, неудачная попытка зазнять необъяснимое явление. Необъяснимое явление. И что, черт побери, это могло значить? Четвертый снимок был еще более странным и непонятным. Снова сделан в лесу. На нем трое. Людмила Дубинина и Зинаида колмогорова, обе на коленях в снегу. Людмила наклонилась вперед, закрыв лицо руками. А Зинаида обнимает ее одной рукой за плечи, будто пытается ободрить. Сбоку стоит Григорий Кривонищенко. Рассматривает что-то на снегу. Виктор мог разглядеть лишь бесформенную массу которая расходилась во все стороны темным пятном. Внутри нее находилось что-то тонкое и белое. Кости? Господи, да это какое-то животное. Точнее, то, что от него осталось. Может, его задрал медведь, а Людмила потрясена находкой останков? Наверное, так и есть. Хотя в таком случае снимок вряд ли попал бы в папку с секретными документами. Надпись на обороте гласила. Изувеченный труп животного в аномальной зоне номер 3. Причина смерти неизвестна. Почему же неизвестно? Но тут до Виктора дошло. Медведи зимой впадают в спячку. Это точно был не медведь. На пятой фотографии не было ничего, кроме круглого белого пятна на темном фоне. На обратной стороне Виктор прочел. Возможно, летающий шар. Точное местонахождение неизвестно. Так вот оно что. Группа Дятлова действительно видела шары и даже запечатлела один из них. Виктор попытался рассмотреть что-то внутри пятна. Но либо объект был слишком яркий, либо внутри ничего не было. Ясное дело, это не форсажная камера военного самолета. Он перешел к следующему снимку. По всей видимости, на нем было изображено замерзшее озерцо посредине глубокой ложбины. В диаметре оно имело метров пятьдесят и было странной, поразительно круглой формы. Поверхность его была абсолютно гладкой и плоской, темного металлического оттенка, который даже на этой старой черно-белой фотографии казался неестественным. Весь лед должен был получиться на снимке гораздо светлее, почти таким же светлым, как лежащий вокруг снег. Как котел выглядел не совсем металлическим, так и озеро это казалось заполненным не совсем водой. В мужчине на переднем плане он узнал Рустема Слободина. Он бежал к снимающему. На этот раз он не улыбался даже слегка. На его перекошенном лице было выражение настоящего ужаса. Подписана фотография была. «Рустем Слободин...» И ртутное озеро, аномальная зона номер 3. Что это значит? Как может быть озеро с ртутью? Но Виктору подумалось, что в озере не обязательно должна была быть ртуть. По-видимому, тот, кто подписывал снимки, просто подбирал подходящие определения для вещей, которые были ему неизвестны. И котел на самом деле тоже не был котлом, а всего лишь напоминал его внешне. Также и озеро. Его обозначили как ртутное, потому что в нем было нечто очень похожее на ртуть. Он снова взглянул на лицо Слободина, на нем раскрывшиеся глаза и открытый рот. Совершенно очевидно, в этот момент он испытывал смертельный страх. Возможно, он осмелился спуститься к озеру, чтобы поближе рассмотреть его, и теперь бежал обратно. Что-то его там напугало. А что такое аномальная зона номер три? Относилась ли она к местности вокруг Халат-Сяхыл, где группа Дятлова нашла свою смерть? И почему номер три? Тогда, по логике, где-то были еще, по крайней мере, две аномальные зоны. Последняя, седьмая фотография, шокировала сильнее прочих. Она была настолько странная, что Виктор сразу же перевернул ее, чтобы посмотреть, какое название ей дал незнакомец. Подпись состояла всего из одного слова. Инсталляция. Запечатленный объект занимал почти весь кадр. Окружавшие его деревья гнулись в сторону, словно их вырывали с корнем. Прямо перед ним находилась одинокая фигура. И хотя она была слишком далеко, чтобы ее можно было как следует разглядеть, Виктор прикинул размеры объекта. По меньшей мере 20 метров в высоту. Цилиндрической формы. Нижнюю часть, примерно две трети, составляли похожие на колонны конструкции метров 10 шириной, каждая скошена наподобие клинка, острия которого уходило в высоту на 6-7 метров от земли. Венчал эту конструкцию купол диаметром метров 15, на котором, в свою очередь, был купол меньшего диаметра метров 3 Колонны отливали металлическим блеском, как отполированная сталь, а оба купола были более темными и матовыми. Виктор положил фото на стол с такой осторожностью, словно оно было древней реликвии, рассыпающейся от времени. И еще несколько минут смотрел на него. Он в жизни не видел ничего даже отдаленно похожего на эту штуку, которую некто обозначил просто как «инсталляция». Виктор тщетно пытался отделаться от навязчивой догадки, уверенность в которой только росла, чем дольше он рассматривал снимок. «Этот объект, строение или машина, неважно, он был построен не людьми». «Но это совсем не факт», — убеждал он себя но его внутренний голос был тихим и слабым, как у ребенка, отказавшегося признавать неприятную действительность. Внешний вид объекта был абсолютно внеземным, а его предназначение и внутреннем устройстве оставалось только гадать. А лаконичная подпись к снимку свидетельствовала о непричастности советских властей. Они и сами не знали, что это, откуда и для чего. Виктор отложил фотографии и приступил к бумагам. В заключении о смерти Людмилы Дубининой, написанной судмедэкспертом Борисом Возрожденным, указывалось, что сердце проткнуто одним из сломанных ребер, так что даже если исключить губительный фактор переохлаждения, у нее вряд ли были шансы выжить. Касательно другой ее раны Возрожденный писал, что ротовая полость была удалена с хирургической точностью и подчеркивалось, это не могло быть сделано диким животным. Особенно поразило Виктора следующее замечание врача. Совершенно необъяснимо, как такое могло произойти. Кровопотеря была минимальной, о чем свидетельствует полное отсутствие крови как внутри ротовой полости, так и на снегу рядом с телом. Также отсутствуют какие-либо видимые повреждения губ и челюстей. Все это вынуждает меня рассматривать несколько неправдоподобную возможность того, что в какой-то момент совершенно целая ротовая полость Дубининой, вся слизистая оболочка и язык исчезла. Сам язык так и не был найден. На какое-то время Виктор задумался, пытаясь переварить информацию. Ему не нравилось заключение о том, что части тела Дубининой просто исчезли. Но он представил, в каком состоянии должен был находиться врач, отсмотревший тело, чтобы вообще осмелиться высказать подобную версию. В этом отношении Советский Союз мало чем отличался от сегодняшней России или какой-либо другой страны. Всякое предположение о существовании паранормальных явлений встречалось с неодобрением и отметалось сразу, как суеверная чушь. Во всяком случае, официально. Однако в правительственных кулуарах подобными вещами интересовались. Это выяснилось из документов, которые начали обнародоваться после распада Союза. Стала ли Людмила жертвой неизвестного и необъяснимого феномена? И он ли является причиной, по которой территорию вокруг Халат-Сяхыл после происшествия закрыли на три года? Но если это так, почему органы пропали только у нее? Тела Александра Золотарева, Николая тива и Александра Каливатова были найдены на дне врага тут же рядом с ней, но они были целыми. Причастна ли это неизвестная сила, изуродовавшая Людмилу? К раскроенному черепу Николая. Виктор вздохнул и принялся читать результаты металлургического анализа инсталляции. В Белорецке 15, закрытом городе на Южном Урале, учеными была проведена экспертиза. Виктор с трудом понимал техническую терминологию в отчетах, но суть была предельно ясна. Ученые не смогли идентифицировать материал, из которого была изготовлена инсталляция. Хотя в приложении говорилось, что у нескольких человек после работы с этими пробами возникли проблемы с психологическим здоровьем, включая навязчивые кошмары и приступы панического страха. При этом ни у кого из них раньше не наблюдалось признаков психической нестабильности. Некоторых пришлось снять с проекта и поместить в психиатрическую лечебницу. Двое покончили жизнь самоубийством. Вот бедняги, подумал Виктор. Что же это за материал такой? В отчете указывалось лишь, что при определенных условиях он излучал низкочастотный гул, который, предположительно, и повлиял на психическое состояние исследователей. Виктор переключился на карту, внимательно ее изучая. Это была очень подробная географическая карта с обозначением всех топографических деталей местности. В нескольких местах кто-то сделал отметки красными кружочками. Один такой кружок был поставлен на южном склоне Халат-Сяхыл. Может быть, здесь располагался последний лагерь путешественников? Все остальные были сосредоточены в районе пояса кедрового леса южнее. Пояснения к кружкам совпадали с подписями на обороте фотографий. Создавалось ощущение, что неизвестный старик не просто показал Виктору, что находится в лесу, но и снабдил всем необходимым, чтобы это найти. Возникал вопрос, а зачем? Допустим, некто собрался наконец рассказать правду о том, что случилось с группой Дятлова. Но почему этот некто решил, что именно он, Стругацкий, должен получить всю информацию? Почему остановил свой выбор на обычном репортере, когда есть профессионалы, которые этим занимаются? Почему не выбрал, например, Вадима Константинова? Это было бы куда логичнее. Разве что по какой-то причине он не доверял Константинову. Но ведь старик знал, что Виктор с ним общался. «Черт, чего ж, черт возьми, вы добиваетесь», – прошептал Виктор. Одно было ясно. Советские власти отправляли в район, где погибла группа Дятлова, своих людей с целью провести всестороннее расследование объектов и явлений. Другим очевидным фактом было то, что группа Дятлова не погибла вечером 1 февраля. Они должны были провести как минимум два дня в лесу, в котором они не стали ставить палатку, несмотря на то, что он мог бы обеспечить им укрытие. Виктор снова сел на стул и посмотрел на досье. — Почему его отдали именно мне? — думал он. — И что происходило с группой Дятлова в этом лесу? в течение этих дней».